Наконец, в последнее время царствования Федорова составлен был проект высшего училища или академии. При той потребности учиться, которую так живо чувствовали в XVII веке лучшие русские люди, наверху стоящие, следовательно, самые влиятельные, можно только удивляться сначала, почему этот проект явился так поздно и почему давно не был приведен в исполнение. Но удивлению не будет места, когда зададим себе вопрос. Откуда было взять учителей, когда вспомним, какие были следствия призвания чужих учителей в Москву в царствование Алексея? надобно было ожидать, что постараются устранить затруднения в царствовании образованного Федора, ученика семёна Полоцкого. Но в первые годы этого царствования было не до школ по малолетству царя, по придворным отношениям и вследствие тяжелой турецкой войны, поглощавшей все внимание. Но когда вздохнули свободнее при открывшихся мирных переговорах с Крымом и Турцией, тогда пошла сильная внутренняя деятельность, стали думать и об академии. Говорят, что возвращение с востока монаха Тимофея, сильно тронувшего царя рассказом о бедствиях греческой церкви и о печальном состоянии в ней науки, столь необходимой для поддержки православия, было поводом к устройству небольшого училища для 30 учеников при типографии. Тимофей был сделан его начальником. Отыскали в Москве двух греков, которые могли учить своему языку. Но этим училищем не хотели довольствоваться, думали об академии, послали к вселенским патриархам просить учителей, испытанных в православии, а между тем заготовили грамоту царскую или привилегию, очень важную для нас потому, что здесь объясняется характер желаемого учреждения – И с тем вместе объясняется положение тогдашнего русского общества, преимущественно русской церкви, в отношении к призываемой науке. В начале грамоты царь говорит, что он, вступив на престол юношую, подобно Соломону, ни о чем не хочет так заботиться, как о мудрости, царских должностей родительницы, и всяких благ изобретательницы и совершительницы, с которой все блага от Бога людям даруются. Как Соломон устроил семь училищ, так и он, царь Феодор, подражая Соломону и древним греческим царям благочестивым, намерен устроить в заиконоспасском монастыре храмы чином академии и в их семена мудрости, то есть науки гражданские и духовные, начиная от грамматики, пиетики, риторики, диалектики, философии, разумительной, естественной и правной, даже до богословии, учащей вещей божественных и совести очищения, постановить. При том же и учению правосудия духовного и мирского, и прочим всем свободным наукам, ими же целость академии, сиречь училищ, составляется быти. На содержание блестящие этой академии и учителей даны монастыри Спаса в Китае городе Блиснеглинных ворот за Иконоспасский. Иоанна Богослова в уезде Переяславля Рязанского, ибо Иоанн Богослов почерпнул мудрость небесную от источника премудрости. Андреевский на Москве-реке, ибо этот монастырь основан Артищевым для ученого братства. Монастырь Данилов также на Москве-реке для пребывания приходящим из-за границы ученым людям и еще четыре монастыря со всеми крестьянскими и бобыльскими дворами и со всеми угодьями. Кроме того, царь от себя дал Вышегородскую дворцовую волость, и десять пустошей в разных местах. Позволено всякому частному лицу жертвовать на пищу и одежду ученикам. Блюститель и учителя должны быть благочестивые и от благочестивых родителей, рожденные и воспитанные в православной восточной вере российского и греческого народа. Но из греков могут быть допущены только те, которые принесут от вселенских патриархов достоверное свидетельство о крепком утверждении своем в восточной вере. Кроме того, и в России они будут крепко в вере свидетельствованы, дабы кто-нибудь из них не сделал того же, что некогда сделал еретик сидор российский митрополит». Новообращенные из римской веры, также из лютерской, кальвинской и других ересей, не допускаются в блюстители и учители, потому что они привыкли злохитростным образом тайной ереси своей мало-помалу в учеников коренять. Приедут из Литвы, Малороссии и других стран ученые люди и станут искать место блюстительского или учительского, выставляя свое благочестие, то словам их не верить без свидетельства достоверных благочестивых людей и не ставить их в блюстители и учители, если бы даже кто из них и на письме правду веры нашей восточной утверждал, а неправды римлян, лютеров и кальвин обличал и укорял. Потому что прелестники... Сначала притворяются совершенно благочестивыми и по благочестию ревнителями крепкими, а потом, мало-помалу, развратные слова всевают и непорочную целость веры нашей терзать начинают. Блюститель и учителя должны целовать крест, что будут крепко и нерушимо содержать православную веру охранять и защищать ее от всяких других вер и ересей. В случае нарушения клятвы будут наказаны по вине и лишены чина своего учительского, а захулу на православную веру будут сожжены без всякого милосердия. Если и покаяться, будет наказан и лишён чина учительского». В академию допускаются люди всех сословий и возрастов. Преподавание обнимает все незапрещенное церковью. Особенно запрещена магия естественная и учителей подобной науки вместе с учениками сожигать. Никто не смеет держать домашних учителей иностранных языков, но пусть, если хочет, Посылает детей своих в академию, в единое общее училище, ибо от домашних учителей, особенно иностранных и иноверных, могут быть принесены противность нашей вере и разногласия».